Посему, взяв Линдера и местных агентов, я принялся объезжать гостиницы, захватив как привезённые собой из Москвы 20 фотографий варшавских воров, так и карточку арестованного чиновника. Мне посчастливилось. Из десятка гостиниц, нами посещённых, в одной опознали по моим карточкам неких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 К Горошку, а особенно к Квитковскому, часто захаживал арестованный чиновник. И более того, Квитковский был, видимо, в любовной связи с женой ничего не подозревавшего чиновника. Эта женщина не раз навещала в гостинице Квитковского, и нередко ему, Лакею, приходилось относить записочки то от него к ней, то обратно. Из этих тайных записок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 для предстоящего обмена должен приехать из Гельсингфорса в Харьков некий делец Хамилейнен, мой личный знакомый. Каковой, получив от меня припроводительное письмо, здесь, в Харькове, выйдет с ним в Москву, где исторгуют бумаги примерно за полцены их номинальной стоимости. Можете ли вы сейчас написать мне это письмо за вашей подписью и на имя Квитковского?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 Телефонных сообщений Линдера о его визите к даме горошка. Часа через три он звонил и докладывал. «Явился я на Переославльскую улицу, позвонил. Открывшая мне дверь субрядка впилась в меня глазами. «Барыня дома?» — спросил я ее. «Пожалуйте, дома». Я передал ей новенькую визитную карточку, на каковой значилось «Юган Карлович Хамилайнен», а внизу петитом «Маклер Гельсенфоргской биржи». Ко мне в гостиную вскоре вышла красивая молодая женщина и, подняв удивлённую брови, промолвила. «Вы желаете меня видеть?» Я, ломая русскую речь на финский лад, сказал.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 пробыл в нем минут 15 купил довольно объемистую серебряную салонку с эмалью и футляром в руках отправился в боярский двор отлично Линдер жду вашего завтрашнего рапорта на следующий день Линдер докладывает явился я на переославльскую ровно в 12 на этот раз меня приняли двое мужчин и, назвавшись Кветковским и Горошком, это действительно были они, заявили, что брат хозяйки, передав им письмо от Заволтовского, предоставил эту квартиру для деловых переговоров со мной. «Вы давно прибыли из Гельсинфоркса?» — спросили они меня. «Сейчас я из Харькова, где пробыл трое суток», — отвечал я. «Все это время я провел с Заволтовским и его супругой»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 и переправить их за границу нелегко. Наконец, мы, в принципе, сошлись на миллионе двухстах тысячах рублях. Договорившись до цены, Квитковский и Горошек заявили, что желали бы иметь уверенность и гарантию моей покупательской способности, прежде чем доставить товар на Переославскую. Я вывернул было им бумажник, туго набитый куклами,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 а я поставил Линдера в курс его дальнейшего поведения. Для большей убедительности Линдер должен был в своей телеграмме указать адрес на Переославскую улицу, куда надлежало Гельсинфоргскому банку направить ответную телеграмму, извещавшую о состоявшемся переводе. На следующий день Линдер в точности выполнил всю программу. В присутствии Квитковского дал телеграмму и просил последнего немедленно известить его по телефону в Боярский двор о получении ответа из Гельсинфоркса. Направившись снова к Григорьеву, я прочитал телеграмму Линдера, составленную в выражениях выше мною приведенных, и тут же написал ему ответ. «Москва, Переславская, улица, 14». Хамилейнен, согласно вашему требованию, миллион двести тысяч рублей переводим сегодня Московский Волжско-Камский банк. Ваш текущий счет 13 602. Правление отделения леонского кредита. Григорьев любезно отстукал на бумажной ленте текст этой телеграммы, Наклеил его на телеграфный бланк, пометил сбоку место отправления, Гельсинфоркс, число и час, заклеил телеграмму и передал ее мне. На следующее утро агент поганкин переодетый почтальоном, полетел на переславскую улицу, передал телеграмму и получил даже трешку на чай. Линдер принялся ждать обещанного извещения по телефону.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 Этот агент будет завтра в 11:30 минут утра стоять справа от подъезда вашей гостиницы, переодетый лихачом. На нем вы поедете в банк и на Переославльскую. Я сейчас с этим приказчиком пришлю вам написанную диспозицию завтрашнего дня. По телефону о ней говорить и долго, и небезопасно. Кроме того...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 однако не нарушая ни на йоту общего намеченного плана. Эту своего рода диспозицию я направил тотчас же Линдеру в Боярский двор с агентом. На следующий день к двум часам Переославльская улица была запружена агентами. Четыре дворника с метлами и ломами скалывали и счищали лед, тут же сновали три извозчика –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 Корнатовский нес в руках отобранный чемоданчик с бумагами. «Что, Людовик Антонович, деньги все на лицо? «Да, Аркадий Францевич, все. Ну и слава богу!» Горошек и Квитковский все время конфузливо глядели на Линдера, словно извиняясь за невольное вовлечение его в беду. Впрочем, это продолжалось недолго,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 Ведь пан не знал, что люди мои следили за вами. «Все, все знал, пан Квитковский», — ответил Линдер. «На то-то мы и опытные сыщики, чтобы все знать. Вы, варшавские гастролеры, работаете тонко, ну, а мы вас ловим еще тоньше». Квитковский подсокал языком и недоуменно покачал головой из стороны в сторону.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 о которых мне телефонировал маршалк еще в Петроград, и за все эти дни был установлен надзор. К вечеру был арестовано еще трое участников, нарвавшихся на засаду, оставленную нами в квартире на Переославской. Таким образом, считаясь чиновником Дзеволтовским, нами было задержано 8 человек из 9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 Сейчас выдадут большевикам. Но Квитковский, видимое смущение, сказал, «Успокойтесь, пани Кошко, зла против вас не имеем, и одинаково с вами ненавидим большевиков». Затем, взглянув на мое потертое платье, участливо предложил, «Быть может, вы нуждаетесь в деньгах? Так, пожалуйста, я вам одолжу». На мой отрицательный ответ он, улыбнувшись, заметил,